Иди за мной, государь. Да, маршал. Тебе нужно собираться в путь. Вы говорите о юном сыне? Да, маршал. Я хочу видеть его. Я хочу успеть. Все так печально. Да, маршал. Мой лекарь честен и прям. У тебя не так много времени. Тогда Я отправляюсь прямо сейчас государь Да, маршал. Прямо сейчас. Я жду. Эх, как же это чудесно. вытянуться среди прохладных простыней, чтобы усталость сладко разбежалась по жилкам и лежать с ощущением полного уюта и с мыслями о счастливом окончании неудачного дня. Юля вздрогнула от неласковой мысли, что сейчас могла бы ютиться на вокзальной лавке. Час назад тетя Кира принесла матрас, положила его на широкий топчан, И сама постелила для Юли простыни. Ну, на сегодня так. А если покажется жестко, завтра достанем из кладовки кровать у нее сетка панцирная не будет жестко Эту пристройку ставил муж, хотел оборудовать здесь мастерскую, да вот. Говорят, от первого инфаркта не умирают, а он сразу. три года уж прошло. Директором восьмилетки был. А я до пенсии работала смотрителем здешнего музея. Сын в армии после института на Дальнем Востоке. Младшая дочь в Челябинске учится, а старшая недавно замуж вышла, Живет неподалеку, в Новосеверке. Да все ж не рядом, не под одной крышей. Вот и осталась одна в родовом поместье. Дом ты еще дед строил. Так и живу, то сама по себе, то вдвоем с племянником. Он второй год подряд на каждые каникулы приезжает. Заботы с ним, конечно, всякие, но все равно веселее. Он славный у вас, добрый такой. Добрый-то добрый всякое бывает. Когда парень без отца растет, воспитание -то какое то случайное получается, дёрганый. Кира Сергеевна, а как насчет платы? За квартиру. Да сколько не жалко. Какая здесь квартир-то? Ну, всё-таки, ну, в гостинице 50 копеек в день за место берут. Ну, давайте вы так. Даже слишком как-то дешево А у нас ведь ни Сочи, и ни Крым. Да и вы не на отдыхе. А стипендия-то, наверное, так тебе. Я в стройотряде работала. Давайте так, Юля. Если будете с нами завтракать и ужинать, ну тогда рубль. А обедать вам лучше в столовой Радуга, она рядом с библиотекой. Договорились. Договорились. Только еда-то у нас не ресторанная, не обидитесь. Да что вы? Я себе по-простому готовлю. А Фадейк душакаяны вообще ничего не ест, мучение одно. Кожа до да кости, избегался. Мать приедет, опять недовольна будет. не Немытой, да тощей. А что я сделаю? Вот объявится, пускай сама чистит, причёсывает и откармливает. А что он один у матери? Да один, слава богу. Куда ещё при ее жизни? Только и мотается то по стороне, то по загранице. Как это то у них называется? Станки экспорт или что-то похожее. А одежду можете на дверь, там вешалка. Ничего, мне вот этого стула хватит. Спасибо. Ага. А я ей говорю, сколько можно так жить? Не девочка уже, четвёртый десяток идет а она. Это ритм времени, Кирочка, мы с тобой в разные эпохи живем Может, и правда. Я ее на 27 лет старше. Нас шестеро было в семье, она младшая. Мы с мужем почти три десятка без всяких современных ритмов прожили. А она вот Ой, и заболтал я вас, Юля. Так, про вешалку я сказала, а утюг Фадейка принесет. вы только не царемонти с ним, с племянничком моим. Он такой прилипчивый, если будет надоедать, чук гоните его. Хорошо. Но Фадейка не стал надоедать. Притащил утюг, шепнул, что все обошлось и умчался. Не было его и за ужином. Юля нажала кнопку лампы. В широком просвете окна стала видна верхушка ели. Острая будто шатёр колокольни. Вспомнив про колокольню, Юля подумала и о Фадейке. Где его носит нелегкая на ночь глядя? Видать, вольная птичка. И словно в ответ она услышала: "Юля!" За стеклом, как на глянцевой фотобумаге, проявился знакомый веснушчатый портрет с расплющенным носом. "Ты что, Афадейка? Можно к тебе?" "Можно." "А почему не через дверь?" С той стороны тетя Кира на окну. Ты не испугалась? Чего? Ну, женщины часто пугаются, если под окном мужчины. Иди сюда, мужчина. Ты зачем пришел? Просто так поболтать или по делу? По делу. Он сскокнул с подоконника, сел на чурбак посреди комнаты, положил на коленке ладони. Ну, а что за дело-то? Может, еще на какую-нибудь башню поведешь? Нет. Я признаться пришел, что наврал. Да? А что ты наврал? Про ту женщину. Про тётю Кирину знакомую. Я его придумал. Да? Ну, придумал так придумал. А зачем все это, а? Фадейка. Непонятно разве? Захотел познакомиться с тобой. Вот и все. Это я понимаю. А зачем? Ну вот, зачем? Потому что я такой родился. Потому что мне всегда интересно про нового человека. Что в нем хорошего? И ты решил, что во мне что-то хорошее? Решил. Ты же полезла на колокольню. Ну, да, это доказательство. А откуда ты узнал, что я здесь новенькая? Сразу же видно. идешь на все смотришь, как первый раз. И чемодан, и сумок таких, как у тебя здесь ни у кого нет. Ой. А где сумка? Так. Вот именно, где? Там осталось? Конечно. Ты же не достал из ниши. А ты не вспомнила? Да, Юля не вспомнила. Ей хватало и чемодана. Ослепительно желтую сумку с черным старинным самолетом на боку, она купила перед самым отъездом в и не успела к ней привыкнуть. А у тебя в ней что было? Практиканский дневник, и направление и всякое. Было еще старое Юркино письмо с фотографией и тетрадка с отрывочными дневниковыми записями, которые она делала в стройотряде. Ну ладно, пошел я. Куда? Как куда? За сумкой. Подожди, утром сбегаешь и заберешь. Ага, утром. А если на рассвете туристы туда потащатся? У них теперь мода такая появилась рассвет на верхотуре встречать. Думаешь, сопрот? А думаешь, оставят? Всё, я пошёл. Там же темнотище сейчас. Фонарик возьму. Я с тобой. Хорошо. Выбирайся через окно. Я подожду у калитки. Быстро темнело. Река ещё отражала остатки заката, а крутой дальний берег чернил непроницаемо. За кромкой обрыва не видно было огоньков, смутный тучек клубился старый прибрежный сад. колокольня была еле различима. Юля мысленно простонала, когда представила, сколько опять шагать: через мост, потом по высоченной лестнице, затем по темному саду. Фадейка бодро топал рядом и мигал фонариком. Вот узнает Кира Сергеевна про наше похождение, будет нам. А как она узнает? Тебя она не краулит, а про меня привыкла, что я поздно бегаю, с тобой не соскучишься. Ага. Перешли мост. Совсем стемнело. Ступени лестницы было не разглядеть. По я подарил по берегу. Она старая. А на мосту включал да включал, когда не надо. Я проверял. Держись за меня. И Фадейка сам взял Юлю за руку. Рыжий свет фонарика метнулся по высоким сорнякам и беспомощно в них запутался. За рукав зацепилось какое-то острё, вроде наконечника пики. Юля повела рукой и нащупала частую решетку. Постой, здесь что-то непонятное. Все понятно. Могилки старые. Тут раньше кладбище было. Кладбище. Ты нарочно меня здесь потащил? Конечно. Здесь короткая дорога. Ты не боишься? Я за тебя боюсь, дурень. Обдерешься или глаз выколишь. Не, пришли уже. А ночного сторожа здесь нет? <смех> Только привидения, бывшие лояводы и его солдаты. Да ну тебя. Стой здесь. Я сейчас. Фадей. Фадей. Вот твоя сумка. Фу, вот хорошо. Спасибо, Фадейка. За что? Пошли обратно. Только не через могилки, ладно? Сейчас можно по берегу. От церкви на обрыв их привела невидимая в траве, но ощутимая своей твердостью дорожка, видимо, мощёная кирпичом. Ночь совсем почернела, даже на западе ещё сбелисоватый полусвет. Река была почти неразличима. На том берегу уютно горели окошки, но ярче этих огоньков Сияли белые большие звезды, а между ними светилась звездная пыль. Смотри, видишь, вот это Юпитер. Хороший бинокль у него спутники видно. Мне наш сосед-студент бинокль давал. А Марс сейчас не видать. А ты ничего, не боязливая. Ты тоже ничего. Нет, я часто боюсь. Только я себя, ну, перегибаю. Я первый раз на колокольню, знаешь, как боялся лезть. Прямо все внутри дрожало. А я потом еще раз, еще. Когда страх пересиливаешь, это и есть смелость. Наверное. Ох. Зябнешь? Куртку дать? Нет, нисколько не холодно. А знаешь, почему я стараюсь страх перегибать? Потому что от него всякие предательства бывают. Это верно. А когда человек изменником делается, это хуже всего в жизни. Я этого больше всего на свете боюсь. Да ты что? Чего ты боишься? Никогда с тобой такого не случится. А если вдруг Нечаянно. Разве это бывает нечаянно? Иногда такой дурацкий сон снится, будто я кого-то предал случайно. И тут уж ничего нельзя сделать. Хоть убейся. Если даже убьешься. это ведь все равно не исправишь. Какие-то у тебя сны неуютные. Ну нет, мне и хорошие снятся. Но такой тоже. А если у тебя два друга и так получается, если спасти одного, значит изменить другому. Как тут быть? Ну По-моему, так не бывает. Это вообще-то не бывает. Но вдруг один раз случится. Тогда я даже не знаю. А чего тут не знать? Надо помогать тому, у кого беда сильнее. Да, наверное. А с чего у тебя вводить к такие мысли? Грустные какие-то. У меня всякие мысли, потому что думаются. А с чего трудно сказать? Люди про все на свете спрашивают: "С чего да почему?" И хотят, чтобы одна простая причина была. А причин всегда целая куча, и они перепутываются. Это верно. Пойдем домой, Фадейка. Он вдруг взял ее за руку. Быстро и привычно, как братишка. Пойдем, Юля. Утром Фадейка стукнул в окно и позвал Юлю завтракать. В кухне стояла на столе вареная свежая картошка с тонкими кожурками, лук, помидоры и молоко. Доброе утро. Доброе утро, Юленька. Садитесь, не царемонтись. Привет. Руки-то вымыл? И лицо, честное слово, даже чуть веснушки не соскоблил. Чучила. Юлька, он вам вечером не надоел? Это такой болтунный липучка. Фадейка незаметно мигнул Юле, мол, не проболтайся о ночных похождениях. Юля тоже подмигнула. "Нет, Кира Сергеевна, нисколько не надоел. Когда пойдешь на практику, надень какое-нибудь платье, а то Нина Федосьна скажет: ахах, работница библиотеки в штанах". Фадей. Но Юля понимала, что Фадейка прав. Самой ей казалось, что стройотрядовское обмундирование для ее внешности в самый раз. А в девичьем наряде она похожа на украшенную бантиками оглоблю. Но библиотека не строительство коровника и не турбаза. Юля надела босоножки и серое платье, мамин подарок. В этом платье все таки похоже на человека. Настолько, насколько может походить на человека девица баскетбольного роста, с длинноносым лицом, вечными прыщиками на подбородке и жиденьким хвостом пегих волос. Юля припудрила подбородок перед карманным зеркальцем, подхватила сумку и шагнула на крыльцо. Там ее караулил Фадейка. Я тебя до библиотеки провожу. Можно? Конечно. А что, это Нина Федосьевна очень строгая? Еще бы. А с теми, кто книжки портит, вообще ужас. <с> Кажется, ее здесь все знают. Здесь вообще каждый каждого знает. Это ведь не Москва и не Среднекамск. Я смотрю, тебе здесь больше нравится, чем в Среднекамске. Как когда здесь интересно, старины много всякой, и ребята не деручие и не дразнючие. А что, Фадейка разве в школе тебя дразнит? Да вот еще. Откуда ты взяла? А я думала, что ну, из-за волос. Потому что рыжий? Ну да. Да не За это в старые времена дразнили. А сейчас наоборот. Рыжий даже модно. У нас в классе трое таких, как я. Не в этом дело. А в чём? Ну, да ты не думай, что у нас плохие ребята. Только у них всегда нет времени. Кто на музыку бежит, кто в олимпийскую секцию, кто ещё куда. Получается, что людям просто некогда дружить. А здесь одноклассников-то не выбирают. А здесь играй с кем нравится. Тут, знаешь, какие придумвальщики есть. Мы на той неделе воздушный шар из бумаги сделали с дымом, и он по правде полетел, красный, как марсианский глобус. А разве бывают марсианские глобусы? Конечно, Юль, а хочешь, я короткую дорогу покажу, не через мост. Я брод знаю, глубина не больше, чем тебе до колена. Хочешь? Я, наверное, хочу, но не сейчас. Мне за прошлые сутки хватило приключений. Нина Федосьевна оказалась вовсе не строгой. Наоборот, была она очень милая и приветливая, чем-то походила на Киру Сергеевну. Так, похоже, друг на друга бывают пожилые женщины, всю жизнь проработавшие в библиотеках, театрах или музеях. Юля Нина Федосевна очень обрадовалась. Видите ли, как получилось, Юленька, одна наша сотрудница вышла на пенсию и уехала к сыну, а вторая в декретном отпуске. И я кручусь, кручусь и ежедневно, прихожу в отчаяние. Юля в ответ тоже улыбнулась и подумала, что здесь ее то и дело называют Юленькой Верстоколоменской. Только работа, Юленька, будет для вас, наверное, скучновато. Читателей сейчас мало, а дело такое: надо перебрать и сверить каталоги, переписать некоторые карточки абонемента. В них полный хаос. Ну, работы я видела всякую, скучать не стану. А веселиться, если придет такое настроение, буду после рабочего дня. При этом почему-то Юля вспомнила Фадейку. И не откладывая, взялась за дело. Сначала она принялась разбирать по алфавиту читательские карточки, которые молодая работница абонемента, ныне пребывающая в декрете, действительно держала в порядочном беспорядке. Неожиданно дело оказалось совсем не скучным. За каждым именем Юли представлялись живые мальчишки и девчонки. Аккуратные отличницы, берущие книжки по программе, Растрепанные троечники, которые читают в основном про шпионов и про космос, юные изобретатели, те, что глотают как трех мушкетеров занимательную физику, теорию относительности для всех и свежие номера техники молодежи. шумливых октября, спорящих из-за очереди на Буратино и Волшебника изумрудного города, озабоченных десятиклассников, которые перед экзаменами выпрашивают на лишний денек Белинского и добролюбова Некоторые карточки были просто готовые портреты и характеры. Трудно разве представить, например, второклассника Николая Вертишеева, дважды бравшего приключения незнайки, или Эллу Лебёдушкину, читающую биографию Рахманинова из серии ЖЗЛ. Могли, конечно, быть ошибки. Вертишеев мог оказаться тихим мальчонкой, который никогда не вертится на уроках, а Лебёдушкина неуклюжей девицей, не умеющей сыграть гаммы. Но вот попался портрет знакомый и точный. Фаддей Сеткин. Ой, Нина Федосевна, это же Фаддейка, да? Племянник Киры Сергеевны. Ну, разумеется, вы уже познакомились. Ах, да, вполне понятно. Ох, познакомились, весьма даже. А знаете, Юленька, он славный мальчик. Правда, слишком э, замурзанный и немного шумный. Юля охотно согласилась с краткой вводкиной характеристикой и заглянула в карточку. Читательские интересы Фаддея Сеткина были крайне разнообразны, если не сказать беспорядочны. Приключения электроника и Оливер Твист, Словарь юного астронома и Воспоминания о сынах полков, Сказки народов Севера и В плену у японцев капитана Головнина, а еще Казаки Толстого, малыши Карлсон и Мифы Востока. Ну и ну. Бессистемное чтение. Ну что поделаешь? И ходит нерегулярно. То глотает семь книжек за неделю, а то не показывается полмесяца. Но с книжками очень аккуратен. Новый даже обёртывает. Правда, один раз мы с ним поссорились. Поссорились? нет, нет, не из-за неряшества. Мы крупно поспорили из-за элиты. Ну вы же знаете, Юленька, детям эта книга всегда нравится. А наш милый товарищ Сеткин прочел и заявил категорически: чушь. Я даже очки уронила. Как? Говорю, ты можешь так об Алексее Николаевича. А он, знаете что? Что? Если Алексей Николаевич, значит, врать можно? Что значит? Возмутилась я. Врать? Это же э, фантастика, писательское воображение. Ты же сам столько фантастики перечитал и всегда хвалил. И что же отвечает мне этот юный неспровергатель классиков? Фантазировать надо тоже с умом. На Марсе все не так. Марсианские хроники Брэдбери и то лучше. Я, конечно, и сама неравнодушна к Брэдбери. Это безусловно талант, но В общем, я не выдержала и сказала, что таких критиков следует ставить носом в угол, и расстались мы сухо. А потом он не появлялся неделю, а затем откуда-то узнал про мой день рождения и притащил целый сноб васильков. При этом был в новой рубашке и сиял, как начищенный колокольчик. Он сегодня хотел прискакать, обещал в обед меня навестить. Но Фадейка пришел только в конце дня. Встрёпанный, помят он был больше обычного, к оранжевой майке прилипли золотистые чешуйки сосновой коры. Тёте Кире дрова привезли, и пришлось их укладывать на дворе в поленницу. Таскал таскал, чуть пуп не сорвал. Вадий. Ой, простите, Нина Федосина, Я не литературно выразился, да? Юля, может быть, хотя бы вы займетесь воспитанием этого гамена. Займусь. Юля показала Фадейке кулак. Гамен это парижский беспризорник, вроде говроша. Значит, здесь у нас Париж. Ура! Да здравствует баррикада на улице Шанврёри. Не Шанврёрия, а Шанврёри. Можно подумать, ты читал Отверженных. А можно подумать и нет. Он читал детское издание про Гавроша. Фиг тебе, я все читал. Вади. А чего она? У нас дома 10 томов Гюго, подписное издание. И ты осилил? Отверженных осилил и собор Парижской Богоматери. Только маленько пропускал всякие длинные описания. Ниндфидосина. Юля, уже можно домой. Она будет воспитывать меня по дороге.